В каких-то пустяках бодро вошли в нардом. «Вот еще один участник», – представил меня Сергей Леонидович уже собравшимся актером. «Знакомить меня ни с кем не пришлось. Я и так всех знал. Мы уселись вокруг большого стола в библиотеке. Сергей Леонидович достал из портфеля толстую тетрадь, пьесу «Соколы и вороны», и чтение началось». «Какую же роль мне дадут?» Этот вопрос не покидал меня ни на секунду. Пьеса «Соколы и вороны» написана с большим мастерством. Очень хороша в ней роль юрисконсульта частного банка, подлеца высокой марки, человека без нервов, без чести, придирающего все и вся. Эта роль досталась Сергею Леонидовичу. Особенно запомнилась мне сцена, в которой он, обманув другого жулика, отставного полицейского чиновника, презрительно говорит ему «Есть вороны, что падаль клюют, а есть соколы, что с налета бьют». В этой сцене Сергей Леонидович был великолепен. Вот уж настоящий сокол. Думал я тогда и восхищался, глядя на него. Но вспоминая теперь всю эту сцену, я, признаться, не вижу большой разницы между соколом и вороном. Самое подходящее к этому месту пьесы – Была бы совсем другая пословица «Вор у вора дубинку украл». Исполнителей остальных ролей я не помню. Мне дали роль слуги, почти без слов. Но я и этому был очень рад. Все-таки я в первый раз в жизни попал на настоящую сцену. Играл уже не в школе с ребятами, а со взрослыми людьми. Ольга Владимировна Рахманова «Спектакль «Соколы и вороны» тоже имел большой успех у местной публики. Но для нас, актеров, этот спектакль оказался особенно важным. Когда окончилось представление, к нам за кулисы неожиданно вошла какая-то незнакомая пожилая женщина. Никто ее раньше в Черни не видел, явно приезжая. Красивая внешность ее сразу бросалась в глаза». Высокого роста, довольно полная, с тонким умным лицом, серебристыми кольцами волнистых седых волос. Волосы ее были уложены в прическу, слегка подстриженные впереди, они свободно вились, спадая на лоб. Одета она была очень строго и элегантно, в черное шелковое платье с ниткой жемчуга на шее. Вошедшая приветливо поздоровалась с нами и звучным низким голосом сказала, обращаясь сразу ко всем. «Товарищи, я только третьего дня приехала погостить к знакомым ваш городок. Сегодня я в первый раз попала на ваш спектакль. И я просто потрясена. В таком городке и такой театр, да еще любительский. Это же просто чудо!» «Признаюсь, когда мои друзья пригласили меня на спектакль в местный Нардом, я пошла больше из того, чтобы их не обидеть». Но с первого же действия я почувствовала, что исполнение пьесы меня просто захватывает. Я ведь сама артистка. Она вдруг остановилась и дружески улыбнулась. Давайте познакомимся. Друзья мои, я Ольга Владимировна Рахманова. Может, слышали про такую? Правда, последние годы я уже сама не играю. Я преподаю сценическое искусство, учу молодежь. Вот такую же, как вы. Хотите, и вас поучу, чему сумею. Я думаю, не нужно говорить, с каким восторгом все мы приняли такое предложение. Ваня Благовещенский, который больше всех нас интересовался театром и когда жил в Москве, не пропускал, кажется, ни одной новой постановки, вдруг обратился к Ольге Владимировне и неуверенно спросил. «Ольга Владимировна». «Во втором хате сверчок на печи, музыка Рахманова. Это не ваш, случайно, родственник?» «Это мой сын Николай Николаевич», – не без гордости ответила Ольга Владимировна. «Он композитор второго МХАТа. Кстати, он тоже сюда скоро отдыхать приедет. Может быть, тоже чем-нибудь нам поможет. А жена его, Нина Семёновна, она балерина-педагог, тоже, пожалуй, будет нам полезно. От изумления мы просто онемели, не верили своему счастью. У нас, в Черни, и вдруг такие люди, и они помогут нам в нашей сценической работе. И главное, Ольга Владимировна уже говорила, помогут нам. Значит, она уже считает себя членом нашего коллектива, считает всех нас своими учениками. Во все это трудно было даже поверить. Но наибольшим чудом из всех чудес, которые будто во сне вдруг нам пригрезились, была сама Ольга Владимировна. Всего 10 минут назад она вошла в эту комнату чужая, важная и даже немножко чопорная. И вот теперь она уже совсем своя, простая, близкая. Она собрала нас всех вокруг себя, уселась на первый попавшийся стул и толкует с нами о будущих спектаклях о том, как бережно нужно относиться к искусству, вообще к искусству актера в частности. В искусстве все должно быть просто, искренне и глубоко, — говорила она. Никакой фальши, никакого наигрыша, читайте Пушкина стихи, поэмы. Прозу. Вот у кого нужно учиться. Учиться вдумчиво, терпеливо, упорно. Именно так, как он сам, не переставая, учился всю жизнь до последнего дня, совершенствуя свое гениальное мастерство. Но ведь не один же Пушкин создал искусство. Возразил кто-то из слушателей. А современные течения, ну хоть бы Бальмонт, Игорь Северянин... Ольга Владимировна взглянула на говорящего. «Не все золото, что блестит», Чуть – чуть-чуть улыбнувшись, ответила она. «Конечно, все это тонко, красиво, но все-таки нужно уметь отличать от внешней красивости настоящую подлинную красоту. У Бальмонта, у Северянина в основном все внешнее, искание новой формы, каких-то звучаний». «В общем, когда я читаю Пушкина, я чувствую огромное душевное удовлетворение. но ну а саверянин – это уж на чей вкус? Впрочем, вероятно, и это хорошо!» – поспешила добавить она, видимо, не желая обидеть своего собеседника. Потом разговор перешел на то, как у нас оформлен спектакль – на декорации, бутафорию. Ольга Владимировна все очень хвалила, а когда узнала, что все это сделано собственными руками, вернее, руками одного человека, Сергея Леонидовича, она просто пришла в восторг. «Да мы с вами здесь чудеса можем сделать», — говорила она вся, разрумянившись от волнения. «Я ехала в какую-то глушь, думала, с тоски умру, а попала прямо в сказку». «А вы весь наш нордом видели?» — с гордостью спросил кто-то. «Видели наше фойе?» «Видела, видела!» — вдруг каким-то уже совсем не таким восторженным голосом ответила Ольга Владимировна. «И вам оно не понравилось?» «Нет, что вы, очень понравилось!» — поспешно ответила Ольга Владимировна. И я, признаться, даже в Москве ничего подобного не видела. Такое сочетание роскоши и вместе с тем простоты, изящества. Это же не фойе, это музей. Можно часами любоваться и картинами, и скульптурой. Да и вся обстановка, эти зеркала, кресла, диваны. Просто поразительно». В первый момент мне было даже страшно сесть в такое кресло. Хочется любоваться, а не пользоваться всем этим великолепием. Оно так и просится в какую-то старинную гостиную, во дворец. Оно и понятно. Домой запросилось. Тихонько, чтобы Ольга Владимировна не услышала, произнес Миша Благовещенский. Но у Ольги Владимировны оказался поразительно тонкий слух. Она услышала Мишины слова, хотя, конечно, и не поняла их истинный смысл насчет дворца княгини и Меретинской, откуда мы перевезли эти вещи к нам в Нардом. «Вы тоже со мной согласны?» — обратилась она прямо к Мише. «Ну, домой во дворец, вероятно, их не стоит отвозить, а вот музей очень бы стоило». И я, конечно, не хочу вам советовать. Это ведь ваше имущество. Вы можете с ним как хотите поступать. Всем этим должен пользоваться народ. Вопрос только «как?» Она улыбнулась и продолжала. Перед спектаклем один очень милый мальчик вскочил в грязных сапогах прямо на кресло и что-то начал ораторствовать перед своими приятелями. «Я понимаю, это шутка, маленькое озорство». Только кресло-то вряд ли так долго выдержит». «И вот еще. Кто-то, конечно, тоже в шутку, в Венере, что в углу стоит, чернильным карандашом усики подрисовал. Очень забавно получилось. и Я бы право в музей все это отдала». Она секунду помолчала и опять заговорила. «Я думаю, многие из вас были в художественном театре». Вспомните, как все там строго и скромно. Там все настраивает читателя на то, чтобы он без всяких помех мог воспринять жизнь, которая перед ним раскроется со сцены. В театре, фойе, в зрительном зале нигде не должно быть ничего лишнего, ничего такого, чтобы рассеивало, отвлекало внимание зрителя. Все должно быть просто и строго. Позна. Очень поздно разошлись мы в тот вечер из нардома, но уходили совсем не усталые, а наоборот, в каком-то особенно приподнятом настроении. Все чувствовали, что с этого дня в нашу жизнь влилось что-то новое и по-настоящему значительное. Я непременно буду актером. В 1961 году Всероссийское театральное общество выпустило сборник статей о творчестве крупного актера Ивана Николаевича Берсенева. В этом сборнике на 19 странице есть такие строки «Марджанов, понимая, что молодой Берсенёв нуждается в серьезной профессиональной школе мастерства, поручил его с заботом режиссера Ольги Владимировны Рахмановой» с которой берсенёв увлеченно занимался. Судя по его рассказам, она отлично преподавала мастерство актера. К этой справедливой оценке, вероятно, могло бы присоединиться немало тех, кого Ольга Владимировна сделала настоящими актерами. Вот какого педагога посылала нам судьба в самую горячую пару нашей юности, нашего увлечения театром. Со следующего дня, вернее, с той самой минуты, когда Ольга Владимировна, не как случайный гость, а как наш старший друг и наставник, переступила порог Чернского нардома, все в нем пошло по-новому. «Ольга Владимировна предложила нам подготовить к постановке пьесу Островского «Бедность не порог». «Но что значит подготовить спектакль?» – спросила она. «Вы, вероятно, считаете, что подготовка начинается с того, чтобы распределить роли, выучить их и начать репетировать, кому где стать или сесть, или кому делать?» «Конечно, мы именно так это и понимали», – Ольга Владимировна улыбнулась. «Нет, друзья мои», – сказала она. Это уже завершающий момент. Подготовка начинается совсем с другого, с разбора пьесы, с раздумья над тем, что хотел выразить в ней автор. «Но в данном случае это и так ясно», – возразил Миша Благовещенский. «Само название пьесы говорит о том, что хотел выразить в ней автор «Бедность не порог», то есть «Не гонись за богатством». «А зачем же гонись?» перебила его Ольга Владимировна. «Ну как зачем?» «Ну, за хорошим человеком, чтобы честный был. Ну, вообще хороший», засмеялся Миша. «Это же и так ясно». «А кто, по-вашему, в пьесе такой хороший человек?» «Как кто? Митя или любим Карпыч?» «А Гордей Карпыч плохой?» опять спросила Ольга Владимировна. «Конечно! Раз дочь за негодяя хотел замуж отдать, значит, плохой!» «А почему же он ее не отдал, в конце концов? Почему благодарит пьяницу брата, что тот его уму-разуму научил? Значит, он не очень плохой?» «Да, не очень плохой», – протянул Миша. «Собственно, вначале был плохой, а потом… потом опомнился. Ну, ну или стал получше». Миша почувствовал, что сам немного запутался. Он махнул рукой и рассмеялся. «А кто их там разберет, купцов-то этих?» Мы все тоже рассмеялись, и Ольга Владимировна вместе с нами. «Кто их разберет?» – повторила она. «Если мы за эту пьесу беремся, нам и нужно прежде всего каждого из действующих лиц разобрать. Кто он, почему именно так, а не иначе действуют?» Так ведь в жизни не бывает. Все время был человек плохой, а потом вдруг опомнился ни с того ни с сего стал хороший. Так не бывает, повторила она. Дело тут гораздо сложнее. Гордей Карпыч по натуре совсем неплохой человек, только темный, невежественный. А темнота, да еще плюс к ней богатство, почет для таких же не неученых, как он сам, это страшная вещь. Тут и хороший человек может голову потерять и наделать не весь чего, особенно если к нему в друзья такой отъявленный подлец, как Коршунов, вотрется». Она опять поглядела на Мишу и продолжала. «Значит, тому, кто будет играть Гордея Карпыча, нужно очень и очень подумать над образом этого человека» совсем неплохого, даже доброго от природы, но сама дура, зазнавшегося невежду. Он ведь и сам запутался, сам толком не знает, чего он хочет. Это настоящая ворона в павлиньих перьях. Помните, он своей жене-старухе говорит, чтобы она не смела девушек звать песни петь, а если уж хочет повеселиться, устроила бы бал, позвала бы музыкантов». Ольга Владимировна невольно рассмеялась. «Но вы представляете себе? Старая, неграмотная старуха и вдруг устраивает для своего развлечения бал с музыкантами. Но можно ли представить себе что-нибудь более дикое, нелепое?» Ольга Владимировна на минуту замолчала и опять заговорила. «А вспомните, друзья мои, что сам Гордей Карпыч говорит своему будущему зятю Коршунову про других купцов, Соберутся в одну комнату, усядутся в кружок, песни запоют мужицкие. Оно, конечно, и весело, да я считаю так, что это низко, никакого тону нет. Эта коротенькая фраза раскрывает образ Гордея Карпыча совсем с другой стороны. Ему и самому ни к чему этот бал с музыкантами. Он сам простой русский мужик. Ему самому сто крат милее русские песни. Он бы их охотно попел вместе с приятелями. Но... Положение не позволяет, то есть ему так кажется, что не позволяет, что этим он в глазах других может уронить собственное достоинство. Ольга Владимировна оглядела нас. Вот даже такая коротенькая фраза и та не должна пропасть. Она должна дойти до зрителя и показать купца Самодура и с другой стороны. Понимаете, друзья мои? Гордей Карпыч – это не случайный человек, это образ купца, это тип, который создали определенные условия среды. Это яркий пример того, как дикие и ненормальные отношения в обществе калечат даже неплохого по существу человека. Ольга Владимировна взяла в руки лежащую перед ней пьесу и, пометив в ней, что-то сказала – Тот, кто будет играть роль Гордея Карпыча, должен как следует призадуматься над образом этого человека, над его характером, над его душевными переживаниями. Также подробно Ольга Владимировна остановилась на каждом персонаже пьесы Островского. «Мы слушали в полном безмолвии, и все, что нам казалось так просто, выучил роль и сыграл ее, теперь представлялось нам, по крайней мере, мне лично, совсем иным. Я сразу понял, что нужно играть не просто роль, не просто заучить и говорить самому слова роли, а нужно играть другого человека, как Ольга Владимировна сказала, перевоплотиться в него. Продумать, как он живет и действует, помимо того частного случая, того положения, которое описано в данной пьесе, а живет вообще каждый день как он работает, как относится к своей службе, начальству, товарищам, вообще, что он за человек. Вот когда продумаешь, прочувствуешь все это, когда влезешь, как говорится, в его шкуру, тогда верно и роль поймешь, она получится живой, естественной, а не просто вызубренной наизусть. Но особенно меня поразило, когда Ольга Владимировна начала нам рассказывать о художественной правде актера и театра вообще. Ольга Владимировна говорила, «Не думайте, что драматург – это все, это творец, а актер вроде попугая, должен только слепо повторять то, что написано в пьесе. Нет, друзья мои, это совсем не так. Театр, его режиссеры и актеры – это такие же вполне равноправные творцы, как и сам автор пьесы. Два актера могут одну и ту же роль играть совсем по-разному, подчеркивать те или иные стороны данного действующего лица. Нельзя, конечно, менять текст роли, нельзя от себя ничего присочинять или выбрасывать отдельные слова, но сами-то слова можно произносить совсем по-разному с разными оттенками, вкладывая в них порой даже различный смысл. И образ человека от этого целиком меняется. Возьмите хотя бы Чацкого из горя туман в исполнении двух великих актеров – Мамонта Дальского и Качалова. Ведь это же два совершенно различных человека. В трактовке и исполнении Дальского Чацкий – «Это гордый, вдохновенный борец», За все светлое, передовое. Борец против рутины, против обывательщины. Борец, которого так и не сломила эта обывательщина. Он уходит со сцены с гордо поднятой головой. И его последняя фраза «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету». Эта фраза звучит мужественно, Чацкий не сдается, он еще повоюет, он еще будет искать и, наверное, найдет такой уголок. И та же самая фраза у Василия Ивановича Качалова звучит совсем не гордо, а просто трагически. В ней вопль души, трагедия человека, увидевшего, что все, к чему он стремился, ради чего скакал, не зная устали в Москву, все лучшее, даже любовь, оказалась ложью. В его исполнении эта заключительная фраза звучит не менее сильно, но только совсем по-другому. А вы знаете, друзья, как бы перебила сама себя Ольга Владимировна, даже вся пьеса может звучать совсем по-разному, может даже совсем не так, как это задумал автор. Такое именно случилось с великим писателем Чеховым и с нашим замечательным художественным театром. Когда Антон Павлович увидел постановку своей пьесы «Дядя Ваня», он сказал, что это совсем не то, что он написал, но это гораздо лучше. То же самое сказал он и про постановку «Вишневого сада». Режиссер весь коллектив театра может прочесть и понять пьесу совсем не так, как это задумал автор, и пьеса от этого в ряде случаев не проиграет. Конечно, в том случае... Добавила Ольга Владимировна. «Если талант режиссера и актеров не уступают таланту самого автора». Ольга Владимировна помолчала и, улыбнувшись, добавила. «Но мы с вами не будем так далеко заходить, чтобы спорить с драматургом насчет трактовки пьесы, а вот продумать, понять, а главное прочувствовать всю ее и характер каждого действующего лица – вот это сделать мы обязаны». Без этого и спектакля не будет, а будет типичное любительское представление. Обсуждали мы с Ольгой Владимировной пьесу «Бедность не порог» несколько дней подряд. В это же время Ольга Владимировна понемногу пригляделась к нам, намечала, кто, по ее мнению, более подходит к какой роли. И вот, наконец, наступил день распределения ролей. В этой пьесе я мечтал только об одной единственной роли – роли «Любима Торцова». Мечтал о ней так же, как можно мечтать о том, что вдруг вместо глубокой осени завтра наступит весна. Мечтал без всякой надежды. Роль эту Ольга Владимировна предложила Ване Благовещенскому, да и он всегда считался у нас первым трагиком. Остальные роли мне были одинаково чужды и неинтересны, да я и вообще не думал о том, что мне какую-нибудь дадут». Ну, хорошо, если предложат участвовать в какой-нибудь массовой сцене. И вдруг Ольга Владимировна прямо после Вани обратилась ко мне. «А вам бы я предложила попробовать роль Мити?» Я не поверил своим ушам, ведь роль Мити – одна из ведущих. Неужели мне ее доверят? Я так растерялся, что не знал, что и отвечать. «Конечно, пусть попробуют». Улыбнувшись, поддержал это предложение Сергей Леонидович и уже совсем не кстати добавил. «Он ведь у нас и в жизни красная девица, ему Митя очень подойдет». Все это меня ужасно смутило, но я все же нашел в себе достаточно мужества не отказаться от роли, а сказал, что попробую. Роль Гордея Карпыча взял Сергей Леонидович». Коршунова предложили Толе Конакову. За ним уже упрочилось право играть разных негодяев. Миша Благовещенский должен был играть молодого развеселого купчика Разлюляева. Эта роль к нему должна была очень подойти. Роль мальчика Егорушки Ольга Владимировна совершенно неожиданно для всех нас предложила Настя Богоявленской. Очень хорошенькой, задорной девушки. В ней и впрямь было что-то мальчишеское – и острижена она была, как мальчишка, а главное, очень уловко умела плясать русскую в присядку. Кому достались другие роли, я уже не помню. Ясно помню только одно – шел я домой из Нардома совсем не с чувством. Роль тихого, забитого приказчика Митти, который любит дочь своего хозяина Гордея Карпыча, мне совсем не нравилась. Я до сих пор считаю, что, умная, отлично разбиравшаяся в людях Ольга Владимировна, в данном случае была совсем не права. Застенчивому человеку играть застенчивого, то есть, по сути дела, самого себя, выставлять напоказ свою застенчивость очень нелегко. Гораздо легче спрятаться за какой-то другой, отличный от тебя образ. Было еще одно обстоятельство, которое приводило меня в душевный трепет. Это любовное объяснение на сцене, Я и в жизни-то насчет них был не мастер, а уж на сцене, когда все на тебя смотрят, да еще девушки много старше и в этих делах опытней тебя, ну прям нож острый. Мне все казалось, что я буду объясняться как-то не так и обнять ее как следует не сумею. Наверное, она будет в душе смеяться надо мной, но ну, прямо хоть от роли отказывайся. Но отказываться не хотелось, ведь роль-то ведущая. Итак, первую же большую роль я согласился играть вовсе не потому, что она меня захватила, не потому, что мне был близок или хотя бы интересен образ Мити. Вовсе нет. Я решил взять эту роль совсем для меня неинтересную, даже неприятную, только из мелкого, личного тщеславия. Хорошо ли она у меня получилась? Не знаю. Думаю, что плохо». Кстати говоря, сколько раз я потом не смотрел этот спектакль в настоящем театре, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь даже из крупных актеров как-то интересно, ярко сыграл эту роль. Так уж неинтересно, бледно написана она у самого Островского. Ольга Владимировна режиссер была очень строгий, требовательный. На спектакль она смотрела не как на забаву, развлечения от нечего делать, а как на серьезное дело. На творчество. Такого же отношения она сразу потребовала и от нас. Прежде всего, мы должны были помимо того, чтобы вжиться в образ, на зубок выучить роль, так выучить, чтобы ее слова стали нашими собственными словами, чтобы о них и не думать на сцене. Потом начались так называемые мизанцены, то есть где кто-то из нас должен находиться во время действия. Прежде бывало, все наши актеры ходили по сцене кто где хотел, частенько мешая друг другу, создавая сутолоку, путаницу. Оказывается, не только роль нужно было выучить на зубок, но и все движения, все положения на сцене, да еще так выучить, чтобы они не казались зрителю заученными, неестественными, а будто возникали совершенно случайно, непринужденно». Ох, и попотели же мы над этой непринужденностью. Во время репетиции только бывало и слышишь грозные окрики Ольги Владимировны. «Куда пошел? Где остановился? Почему сел на этот стул?» Всё это нужно было помнить, да еще при этом не только делать вид, но и чувствовать себя совершенно свободным. Вначале это казалось нам просто невозможным. Мы пробовали протестовать, но Ольга Владимировна ни в чем не уступила. И вот через 10-15 репетиций, когда и текст был вызубрен на зубок, и все действия и положения разучены, и мы совсем с этим вполне свыклись, мы вдруг к изумлению своему почувствовали во всем какую-то слаженность, стройность, какой-то особый ритм. Действительно, и двигаться, и говорить в этом ритме стало легко и приятно. Не было и речи о каком-то разнобое. «Вот теперь пьеса идет в ритме. Чувствуете сами?» – одобряла нас Ольга Владимировна. «И мы действительно сами это чувствовали. Я так же, как и все другие, выучил и то, что мне говорить, и как действовать. Я знал, когда и как должен обнять Любочку и прошептать ей слова любви». Но вот прочувствовать все это, увы, никак не мог. И все мои любовные объяснения, вероятно, походили скорее на признание преступника в совершенном злодействии. Ольга Владимировна это видела и с досадой говорила. «Страсти не чувствуются, понимаете? Страсти к любимой девушке. Но поймите, Митя беден, он знает, что Любочка ему не пара» но страсть берет свое и невольно тянется к возлюбленной. но почувствуйте это, ведь это ваша возлюбленная. Ну, тянитесь душой, тянитесь к ней». А коварная Любочка, точнее, Анна Петровна, из-под тишка посмеивалась над моей робостью и наивностью. «Нет, страсти у меня положительно не получалось». Наконец и Ольга Владимировна поняла, что этого от меня не добьешься, и махнула рукой. В остальном дело у меня, кажется, кое-как клеилось и что-то получалось. Но, по правде сказать, роль Митеньки мне до того не нравилось, что я и ко всему спектаклю потерял интерес. На репетицию шел каждый раз как на пытку, даже не всматривался, как другие мои товарищи играют свои роли. Единственное, что меня по-прежнему волновало, это роль любима Торцова. Ваня Благовещенский очень подходил к ней. По природе нервный, впечатлительный, с прекрасной сценической внешностью. Он как будто и не играл, а действительно просто жил на сцене. Особенно хорош он был в последней сцене, когда является пьяный в дом своего брата, чтобы учинить скандал и тем расстроить свадьбу своей любимой племянницы с негодяем Коршуновым. Его знаменитый монолог «Послушайте, люди добрые, обижают любимого Торцова, гонят вон. А чем я не гость? За что меня гонят? Я не чисто одет, так у меня на совести чисто». Он говорил так просто и с такой болью, что я невольно удерживался, чтобы не заплакать. Да и у самого Вани на репетициях в этом месте нередко дрожал и срывался голос. Может, это и неправда? Может, мне только так кажется? Но я считаю, что лучшего любимого Торцова никогда и нигде не видел. Его обычно играют пожилым, некрасивым, обрюзгшим от пьянства – Ваня его играл совсем другим, еще не старым, но изможденным, измученным жизнью. Да почему именно любим Торцов должен быть некрасивым, толстым, обрюзгшим? Высокий, худой, сутоловатый Ваня с огромными, валившимися глазами, с добрым, очень худым лицом невольно вызывал к себе симпатию и сочувствие – Поэтому-то с таким восторгом зрительный зал во время спектакля и встречал его замечательный монолог. Спектакль прошел с необыкновенным успехом. Власти города хвалили нас и всячески благодарили Ольгу Владимировну. Ей даже предложили, не согласится ли она остаться совсем работать у нас, в Черни, в Нардоме. Ольга Владимировна была очень растрогана, всех благодарила. Но насчет того, чтобы навсегда остаться у нас, сказала, что это просто невозможно. Спектакль «Бедностный не порог», в котором я в первый раз в жизни играл большую, хотя и неприметную мне роль, определил мою судьбу. Я твердо решил пойти на сцену. Не всегда же мне Митю играть, думал я. Когда-нибудь и любима Торцова сыграю. И я мысленно представлял себе, как я, уже знаменитый актер, приезжаю с труппой на гастроли в свою родную чернь, по всему городу расклеенные афиши «Бедность не порог». В роли любима Торцова известный артист Георгий Скребицкий. И вот я выхожу на сцену, так же, как Ваня Благовещенский, и точь-в-точь, -точь, так же, как он, протягиваю руку в зрительный зал и говорю Послушайте, люди добрые, обижают любима Тарцова. Боже мой, сколько десятков нет, сотен раз я произносил этот монолог, уйдя в глубь сада или на речку, или даже дома. В общем, Ольга Владимировна открыла мне моё истинное призвание, указала на мой истинный жизненный путь. С ледяной горы. В сценических хлопотах и волнениях я даже не заметил, как промелькнула осень и наступила зима. Она пришла сразу, да такая дружная, морозная, снежная, сразу же засыпала весь наш городок. Он стал еще лучше, еще нарядней со своими белыми, мохнатыми деревьями, с домишками в пушистых снеговых шапках, с огромными голубыми сугробами, среди которых были протоптаны узенькие тропинки. Но особенно хорош бывал наш городок в морозные лунные вечера. Весь синий, весь сверкающий в блесках инея и на земле, и на ветках кустов и деревьев, и даже на плечах и воротниках прохожих. И вот не помню уже, кто из нас, участников спектакля, открыл замечательный отдых после репетиций. «Городок наш расположен на Косогоре. Внизу река. Целый ряд улиц тянулся с самого верха от Пушкарской слободы через весь город к речке. От слободы до речки с сверсту, не меньше, и все под гору все вниз и вниз. По этим улицам испокон веков мальчишки катаются зимой на санках или на подмороженных скамейках, затащат свой экипаж недалеко вверх по улице, сядут, да и покатят вниз». Ну если для этого катания приспособить что-нибудь более вместительное и основательное, например, корыто, в чем кормят кур, или свиней, оно узкое, длинное. Если сесть верхом, человек шесть уместится. Только нужно его снизу вымазать коровьим навозом и полить на морозе несколько раз водой. В корыто настелить побольше соломы, сидеть помягче. Спереди прибить прочный гвоздь и к нему толстую веревку, чтобы тащить корыто в гору. И вот все и готово. Как-то раз мы, Миша и Ваня Благовещенские, Сережа и я решили попробовать это предприятие на практике. Выпросили у мамы старое свиное корыто, обмазали навозом, облили водой. Получилось просто чудо. Дно скользкое, гладкое, чуть под горку и не удержишь. Прибили гвоздь, Привязали веревку. Все готово. Нужно попробовать прокатиться. Сперва попробовали к середине горы, пролетели на славу. А уж второй раз с самого верха, от пушкарской слободы. Но уж это получилось нечто сказочное. Летишь с такой быстротой, только дома мелькают. Даже людей различить нельзя. Единственное, что страшно, а ну как на перекресток, кто выйдет на лошади, тогда конец». Все в дребезге расшибемся. Чтобы избежать опасностей, уже издали подлетая к перекрестку, мы поднимали оглушительный крик. «Берегись! Берегись!» Наш пример тут же подхватила вся местная молодежь. Прошло два 3 дня, и одна из улиц от слободы до реки превратилась в огромную ледяную гору. Теперь уже столкновения с подводой опасались не столько летящие вниз горы, сколько каждый проезжающий, который, добираясь до рокового перекрестка, сперва выходил из саней, с опаской смотрел вверх, не летят ли беспутные. И только убедившись, что опасность не угрожает, вскакивал в сани и что из духа угнал лошадей через рискованное место. До да чего же хороши были эти морозные лунные вечера! Выйдешь, бывало, из теплого светлого здания народного дома, и сразу будто окунешься в голубую морозную полумглу. Под ногами снежок поскрипывает, глядишь вниз, под гору, огоньки в окнах светятся, будто подмигивают тебе. А вверх посмотришь, все небо точно морозной пылью звездами усыпано, и голубая луна высоко-высоко в небе стоит, а вокруг нее от мороза широкое светящееся кольцо, как сияние по небу. Но любоваться всем этим некогда, скорее домой, на плечи короткую куртку, на ноги вместо башмаков валенки и айда во двор за корытом, и за ворота. А там уже дожидаются дружки-приятели. Помню, как-то катались мы, вот так с горы, слетели вниз на речку, Оттуда вверх по улице корыто везем. Тяжело, мочи нет. Да ведь уж такая пословица издавна известна. Любишь кататься, люби и саночки возить. Вот мы и везем. Сами с опаской вверх поглядываем, не летят ли навстречу. Нужно уже заранее с дороги убираться. Вдруг видим на перекрестке Михалыч. «Вы откуда?» – спрашиваю его. «От больных», – отвечает. А вы тут, я вижу, развлекаетесь? Да, говорю, катаемся, очень здорово. А Миша Благовещенский вдруг и предложи: "Не хотите ли вы с нами разок прокатиться?" Михалыч призадумался на секунду. "А что ж, пожалуй, не откажусь". Дружным возгласом одобрения мы встретили эти слова. Теперь уже мы в пятером стали подниматься в гору. Михалыч даже предложил свои услуги, что и он потащит корыто. Но от его помощи мы наотрез отказались. Наконец, добрались до Пушкарской слободы. Усели сено корыто верхом. Михалыча устроили в середине и понеслись. Только ветер в ушах свистит. Я прямо за Михалычевой спиной сижу, держусь за него и его самого придерживаю. Думаю, жив ли... «На одном ухабе, как под дало корыта, мы все на воздух пронеслись и вновь в корыте!» Михалыч только крякнул «Значит, жив!» «Скатились вполне благополучно!» «Спрашиваем Михалыча!» но ну как, понравилось?» Отвечает «Просто чудесно! Я бы и еще разок прокатиться не прочь!» «Скатились и еще, и еще!» Михалыч так разохотился И домой не идет. Жаль только, что поздно к нашей компании примкнул. Скоро катание кончилось. Все разошлись по домам. Приходим и мы домой все трое. Михалыч, Сережа и я. Мама в дверях встречает прямо к Михалычу. «Куда же ты пропал?» Сказал к больному на минуту. «А третий час тебя нет и нет. Случилось что-нибудь? Жива больная?» Михалыч несколько смутился. «Я» «Жива, жива, все прелестно!» «Так где же ты до сих пор пропадал?» Допрашивала мама. Михалыч пожал плечами. «Не могу же я все вечера дома сидеть!» Воздухом подышал, с ребятами немножко прокатился. Мама от изумления даже до речи потеряла. «Про... про... прокатился?» С трудом выговорила она. «То есть на чем прокатился? не Неужто в свином корыте?» «Не в корыте, а на корыте верхом», — поправил ее Михалыч, вполне оправившись от смущения. «Вообще не понимаю, что тут особенного. Ребята каждый вечер катаются, а я раз за всю зиму, и то...» «Но позволь», — перебила мама. «То ребята, а то ты. В корыте через весь город». «Боже, какой срам! Неужели кто-нибудь из знакомых видел?» «А я и не приглядывался», — ответил Михалыч. «Вообще вы, мадам, придаете слишком большое значение разным пустякам. Пора ужинать, это гораздо важнее», — добавил он и пошел в столовую весело напевая. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой». Вот свернули санки, и я набок, хлоп, весело качуся под гору в сугроб. «Как? Ты падал еще?» Ни разу не перевернулись, успокоил ее Михалыч. Это только в песне поется. С этого вечера Михалыч частенько присоединялся к нам. Все мы, молодежь, бывали в восторге. Одна только мама никак не могла к этому привыкнуть и уверяла, что скоро о таком безобразии во всех газетах напишут. Участие в нашем вечернем катании Михалыча прекратилось сразу и весьма неожиданно. Как-то раз мы с Сережей вернулись из народного дома, а Михалыч уже напился чаю. Все трое собрались немножко пронестись ветерком. Принесли из кухни валенки, Михалыч кряхтя сунул к ногу, и вдруг лицо его изобразило недоумение – даже испуг. Что это? Снег? Откуда снег? Действительно, Михалычевы валенки внутри были полны снегу. «Дарья, это ты туда напихала?» Грозно напустился Михалыч. «А я почем знаю? От келева он взялся?» Равнодушно ответила тетка Дарья. «Врешь! Ты напихала! Побожись, что не ты!» Насел на нее Михалыч. «Змея, а не человек, змея лютая!» «А хоть бы и я!» Вдруг окрысилась на него тетка Дарья. «А ты что делаешь?» «Не что это возможно, чтобы тебе в свином корыте, да еще с этакой горищей, а упадешь, что тогда? Сразу и дух вон, или грыжа какая, не дай бог, выскочит. Кто за тобой ухаживать будет?» «Какая там грыжа?» Возмутился Михалыч. «Все спортом занимаются». «Ну и спорт, свином корыти», – сплеснула руками Дарья. «Не спорт, это а конфузия одна. Будешь безобразить, я тебе еще и не туда снегу напихаю. Лучше бы в церковь шел грехи замаливать, а он как вечер, так в корыте сидеть повадился. Да что ты, курица-насетка на сетка, что ли?» Сколько Михалыч не возмущался, не протестовал, Дарья не сдавалась – Ее явно, хотя и молча, поддерживала мама. «А ты не бушуй, смирися лучше», — уговаривала его тетка Дарья. «Смирися, я тебе к ужину оладушек напеку, покушаешь и на боковую, все чин по чину, как полагается будет, а то не это возможно, чтоб сам господин доктор и вдруг с вином корыти по городу раскатывал». Наконец Михалыч сдался и махнул рукой. «Ну, шут с вами, пеки, Дарья, оладышки!» «Вот это умник, вот это дельные речи!» ответила она. Новогодняя елка Приближались зимние каникулы, и хоть нам, ребятам, отдыхать было ровно нечего, но мы с жаром к ним готовились. Было решено все стулья из зрительного зала в народном доме убрать и посредине поставить огромную новогоднюю елку. Самое интересное заключалось, конечно, не в самой елке, а в подготовке к ней. Исполком дал нам лошадь, санки розвальни и еще маленькие саночки. На них мы должны были положить вершину елки, чтобы не тащить по дороге и не обломить. Накануне праздников Миша Благовещенский, Ваня и я отправились в лес. Утро было морозное, солнечное, все кругом так и блестело. Заехали в лес на ту делянку, где нам разрешили выбирать любую ель. Привязали к дереву лошадь, дали ей сено, а сами, увязая по колено в снегу, отправились выбирать елку, которая постройнее да погуще. Начались споры. Одни предлагали одно дерево, другие другое. Наконец... Выбрали, договорились, достали из саней пилу и принялись за дело. «Смотри, какие-то птицы волнуются», — сказал Ваня, взглянув на вершину ели. «Это клесты», — разглядел я. «Они семенами шишек питаются. Вон сколько шишек на дереве, клесты вокруг них и крутятся». Подпиленная елка зашиталась и, цепляясь за соседние деревья, начала клониться все ниже и ниже, и, наконец, с глухим шумом легла в снег. — Хорошо, — сказал Миша. — Хорошо, что постепенно падала, не сразу грохнулась, а то сучья бы поломала. Мы принялись обминать снег вокруг лежащего дерева. — Да что они? — изумился Ваня. — Смотрите, прямо в лицо лезут. «Действительно, парочка клестов никак не хотела расставаться со своей кормилицей-елкой. Птицы списком кружились вокруг вершины лежащего дерева. Даже нас, людей, не боялись. Они все пытались как будто пробраться в самую гущу веток. «Может, у них колодовка там? Еда на зиму заготовлена?» – предположил Миша. «А ну-ка, ребята, давайте отойдем в сторону, посмотрим, что они будут делать». «Мы отошли». Птицы, покрутившись, полетав вокруг дерева, действительно вскоре будто нырнули в его густые ветви. Мы потихоньку подошли, заглянули в чащу ветвей. — Ребята, да там гнездо! — воскликнул Миша. «Смотрите — Смотрите! В ту же секунду птицы снова вылетели из густой кроны дерева и списком закружились над ним. Действительно, на толстом суку. У самого ствола виднелось аккуратно свитое гнездо, и в нем несколько яичек. Они скатились ближе к краю гнезда, но не выпали из него. Хорошо, что ель не грохнулась на землю, а медленно как бы сползла вниз. Вот гнездо целое и осталось. Но как же быть? Что с ним делать? Да что они взбесились, что ли? Зимой птенцов вздумали выводить, — изумился Ваня. Тут я вспомнил, что мы с Михалычем когда-то читали у Брема о том, что клесты действительно выводят птенцов зимой и выкармливают их хвойными семенами. А чтобы голые птенчики не замерзли, мать день и ночь не слетает с гнезда, греет малышей своим телом, кормит всю семью, папа клёст А потом птенцы оперятся, тогда им никакой мороз не страшен. Все это рассказал Миша и Ване. «Давайте я сейчас на соседнее дерево залезу и пристрою там гнездо», – предложил Миша. «Я его покрепче между сучков запихаю, небось не свалится». Мы одобрили это предложение. Миша аккуратно вытащил гнездо с яичками из развилки веток лежащей ели, положил его в шапку, шапку осторожно спрятал за пазуху и, ловко перебираясь сучка за сучок, полез на соседнюю старую густую ель». «Не прижимайся к дереву, яйца подавишь!» – кричали мы. Миша пристроил гнездо примерно на такой же высоте и почти в том же самом месте, где оно было и раньше, только на другом дереве, рядом. Закончив с этим делом, Миша спустился на землю. «Но все в порядке», – сказал он. «В порядке ли?» – ответили мы с Ваней. «Нужно еще посмотреть, одобрят ли хозяева, что мы на новое место их дом передвинули». Но птицы это явно одобрили. Не прошло и двух-трех минут, одна из них, конечно, самочка, исчезла в густых ветвях дерева, и ее парочка, папа клёст, уселся на соседний сучок и громко-громко запел, совсем как весной. Может быть, этой песней он хотел усладить слух своей крылатой подруги, чтобы она не скучала, сидя в гнезде, а может, благодарил нас за то, что мы позаботились о его будущем, крылатом семействе. О чем пел папа Клёст, мы так и не разобрали. Поняли только одно. Раз он так весело распевает, значит, на душе у него спокойно и хорошо. Значит, и мы, загладив нашу случайную вину, можем со спокойной душой уезжать из леса и увести с собой нашу зимнюю красавицу». Ёлку поставили посредине зала, развесили украшения, обвили гирляндой разноцветных лампочек. Под Новый год собралась молодёжь, пели и танцевали вокруг дерева. И никто, кроме нас троих, не знал, что ещё совсем недавно в этих густых зелёных ветвях было устроено птичье гнёздышко, и заботливая Клёстиха высиживала в нём птенцов. «Как-то Клёстиха встречает теперь Новый год», — подумал я, — И мне вдруг так ясно представилась голубая морозная ночь, лес, усыпанный снегом, темная, пахнущая смолой вершина ели и распустившаяся важная птичка в гнезде. И старый папа-клёст, дремлющий тут же рядом на ветке. А может быть, именно в эту новогоднюю ночь лопнули первые скорлупки яичек, и на свет появились желторотые малыши. ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ Следующая пьеса, над которой мы начали работать сейчас же после Нового года, была «Дети Ванюшина» Найденова. Мне в ней дали роль Алексея, младшего сына, который не может ужиться в душной гнетущей атмосфере разваливающейся семьи и, наконец, уходит из нее. Эта роль мне очень нравилась». В ней было много трагических переживаний подростка, близких и понятных мне. А главное, не было никакой любви, ни поцелуев, ни объяснений. В общем, я чувствовал себя на сцене легко и свободно, и роль, кажется, удалась. Увы, человек редко бывает доволен тем, что имеет. В тайне души я мечтал о другой роли старшего брата, Константина. Мне нравилась его раздраженность, его разочарованность. 15 лет это большинству ребят нравится. Ведь так хочется быть уже старше, главное, не таким, каков ты есть на самом деле. В этом спектакле особенно хорош был Ваня Благовещенский. Даже Ольга Владимировна это отметила. До сих пор помню, как он, старик Ванюшин, в последнем акте сидит на стуле в уголке комнаты, Сидит подавленный своими тяжелыми мыслями о развалившейся семье и вдруг, никому не обращаясь, говорит сам себе Всё кончено, полны ведра слез, унеси-ка». Что-то безнадежное, полное безвыходной тоски звучало в этих словах, и говорил их Ваня совсем просто и очень тихо, но так, что их слышал весь зал. Говорил и думал о страшной человеческой судьбе судьбе старика Ванюшина, а может, кто знает, может, причувствовал и свою горькую участь. Несколько лет спустя он сошел с ума и кончил жизнь в тульской больнице умалишенных. Наступило лето. Но наш театр на летний сезон не закрылся. Наоборот, работа в нем еще пуще закипела. Наконец-то приехали в Чернь отдохнуть долгожданные гости. Николай Николаевич Рахманов и его жена – оба молодые, энергичные, веселые. слова «отдохнуть» они понимали так же, как и мы. Это значило не сидеть сложа руки, а заняться каким